Мужчина весьма большого роста и с длинными волосами, женщина же с одной или двумя косами. Однажды открыт был склеп с двенадцатью мужскими трупами в сидячем положении. В другой раз найдена была в гробу молодая девушка. У нее глаза были закрыты золотыми кружками, а голова связана от подбородка через темя золотой пластинкой. На теле надета длинная, но узкая шерстяная одежда, совершенно истлевшая, украшенная на груди несколькими тонкими золотыми звездочками, около дюйма в диаметре, ноги оставлены босыми. Даже дерево гробов, как нам говорили, иногда так хорошо сохранялось, что черченцы употребляют его на кое-какие поделки. Вместе с человеческими трупами в могилах попадаются кости лошадей и баранов. Туземцы уверяли нас, что следы древних поселений и городов встречаются также по всему среднему течению Черчендарьи. Эти остатки все лежат на западной стороне названной реки, в расстоянии 5-15 верст от нынешнего ее русла, отодвинувшегося, следовательно, к востоку. Старое русло Черчендарьи местами также видно между упомянутыми развалинами, ныне большей частью засыпанными песком пустыни. По преданию, здесь некогда жило племя Мачин, как и далее, вплоть до Лобнора. Здесь же, кстати, прибавить сведения еще об одном древнем городе по имени Кутек-Шари, место которого туземцы указывают в песках на правой стороне Тарима, против деревни Ахтарма. Согласно преданию, это предание я слышал еще в 1876 году при первом путешествии на лобнор нор названный город некогда был обширный и весьма богатый. Жители его исповедовали языческую веру, буддизм. Капища их были так украшены, что некоторые колонны делались из чистого золота. Во время распространения магометанства в нынешнем восточном Туркестане Один из рьяных проповедников новой веры предложил владетелю и обитателям описываемого города принять учение пророка. Согласия на это не последовало. Тогда по молитве того же магометанского миссионера поднялась страшная буря и засыпала нечестивый город. Однако жители его не погибли. Они, как гласит легенда, живут до сих пор, питаясь корнями киндыря. Живы даже остались куры. так что из-под песка иногда слышатся петушиные пени. Хребет русский. Тот хребет, у подножия которого лежал на значительном протяжении наш путь, из исчерчен в Кырью, принадлежит западному коэн линю и составляет непосредственное продолжение гигантских хребтов главного кряжа средней части этой системы. Примыкая на меридиане западного угла Алтентага к Токус дабану, возле снеговой группы, которую нам хотя и называли Гас-Инга, но, как кажется, это название неверно. Новый хребет тянется отсюда на 400 с лишним верст к западу, юго-западу, до прорыва Корейской реки, за которой встают уже другие горные хребты. Одного общего имени хребет, описываемый, не имеет ни у туземцев, различающих названиями обыкновенно по соседним урочищам, лишь отдельные части гор, ни на географических картах, где до сих пор наугад обозначались здесь безымянные горы, да и то лишь после открытия мной Лобнорского Алтентага. Пользуясь правом первого исследователя, я назвал вновь открытую цепь гор русским хребтом. На всем своем протяжении этот хребет служит оградой высокого тибетского плато к стороне котловины Тарима и, как обыкновенно для азиатских гор, в подобных случаях, развивается вполне лишь к стороне более низкого своего подножия. Здесь, то есть на северном склоне русского хребта, Общий его характер составляет дикость, грандиозность, форм и труднодоступность, тогда как южный тибетский склон, несомненно, короче и мягче в своем рельефе. Наиболее высокая вечно-снеговая часть того же хребта лежит в западной его окраине, между реками Чижган и Корийской. Вблизи последней высится громадная, покрытая ледниками вершина, поднимающаяся, вероятно, выше 20 тысяч футов. Ль так. Немногим разве ее меньше, да и то едва ли, вершины лежат, в той же западной снеговой группе вблизи истоков рек Чижган и Ниядарья. В восточной части русского хребта находятся три снеговые группы, одна близ Токуздабана, две другие в верховьях рек Карамуран и Мольджа. Молча. Наконец, по распростным сведениям, еще две снеговые группы лежат, одна в верховье реки Бостан-Туграк, а другая — западнее прорыва реки Толан-Ходжа. Необходимо говорить что во время нашего исследования вдоль русского хребта как и в течение всей весны, атмосфера постоянно была наполнена густой пылью, так что лишь урывками и весьма редко приходилось видеть нам снеговые вершины. Сплошь и к ряду не было вовсе видно тех громадных гор, возле которых лежал наш путь. Поэтому даже замеченные снеговые группы определены на нашей карте лишь приблизительно. Обыкновенно одной случайной засечкой, по счастливой также случайности, после неожиданно выпавшего 1 июня дождя, очистившего на полдня атмосферу от пыли, мы могли увидеть, увидать и кое-как определить положение наиболее обширной западной части Русского хребта. Вышеназванные речки представляют полный перечень, за исключением лишь небольших ключевых ручьев, тех потоков, которые выбегают с северного склона Русского хребта. Впрочем, некоторые из них, Тулан-Ходжа по распростным сведениям, а Карамуран и Мольджа, судя по количеству воды, быть может, приходят с плато Тибета. Река Карамуран начинается на хребте Аркатак проживальского Исток реки Толан ходжа лежит на значительном расстоянии от русского хребта. Все они текут чрезвычайно быстро по диким труднодоступным ущельям, как в самых горах, так отчасти и по выходе из них. Здесь отрезка очерченной северной окраины рассматриваемых хребта, подняты на абсолютную высоту от 8 до 9 тысяч футов, Полога склоняется к пескам Таримской котловины до абсолютной высоты в 4-4,5 тысячи футов, насыпанная продуктами векового разрушения тех же гор равнина. В этой пустынной равнине, по крайней мере в ближайших к горам ее части, быстрые потоки русского хребта вырыли себе чрезвычайно глубокие от 800 до 1000 футов траншееобразные русла. То же явление было встречено мною в 1880 году в бассейне верхнего течения Желтой реки. По мере удаления от гор эти траншеи мельчают, а сами реки вскоре добегают к сокучим пескам, по которым еще текут некоторое время сообразно количество приносимой воды, а затем пропадают. Преобладающую горную породу в описываемом хребте, по крайней мере в северной нами посещенной его окраине, составляет гранит. Кроме того, здесь встречаются сиенит, кварцит, доломит, Кремнистые и известково-глинистые сланцы. Тот же хребет обелен нефритом, столь дорого ценимым в Китае, а из металлов золотом. Подобно тому, как в Алтентаге, так и в русском хребте, нижние и средние пояса, обращенного к пустыне склоны этих гор, засыпаны слоем лесовой пыли, за исключением лишь наиболее выдающихся скал. Эти последние, хотя состоят всего чаще из гранита, но и такая твердая горная порода сильно здесь разрушается, крайностями атмосферических влияний. При том, как русский хребет, в общем, выше Алтентага, нередко достигает пределов вечного снега и близко прилегает к громадным снеговым массам соседнего Тибета, то здесь летом, вероятно, небедно падают дожди, редкие в Алтентаге, которые смачивают лесовый осадок и образуют сносные луга в полосе от 10 до 12-12,5 тысяч футов. В западной половине описываемых гор – Летние дожди, вероятно, обильнее, а потому эта часть русского хребта несколько плодороднее восточной его половины. Однако, в общем, весь хребет может быть назван весьма бедным, как по своей флоре, так и по фауне. Древесной растительности здесь нет вовсе. Из кустарников же, да и то лишь по дну ущелий наружной горной окраины, найдены были нами Тамарис, Мерикария, Золотарник, Чегеран, Хормык и Сугак. Из трав по горным лугам растут, насколько то можно было видеть весной, начало мая, в восточной части хребта, главным образом злаки немногих видов и мелкая полынь. Затем здесь попадаются обыденные для северо-тибетских гор виды твердочашечник или проломник, острогалы, луки, ирисы, кермек, камнеломка, ревень и другие. Вообще травянистая флора, рассматриваемых в гор, в особенности западной их части, вероятно, весьма сходствует с флорой соседнего Кырийского хребта, о которой будет говорено в следующей главе. В районе, ближайшем к северной своей окраине, хребет русский весьма беден млекопитающими. Из них мы встретили здесь только трабаганов, зайцев и пищух. Ближе к гребню того же хребта и на южном его склоне нередко, как говорят, встречаются тибетские звери, дикие яки, кукуеманы, аргал и другие. Из птиц найдены были нами те же самые, что и в Алтынтаге, с прибавлением лишь немногих летних видов, притом тибетский улар заменяется здесь, сколько кажется, исключительно уларом гималайским. Причина сравнительной бедности птиц в описываемых горах заключается в отсутствии здесь лесных и кустарниковых зарослей, затем, вероятно, в невыгодном положении самого хребта среди двух обширных пустынь – тибетской и таримской. Во всяком случае, по характеру орнитологической и маммологической фауны хребет русский – пустынь. Как ялтын так должен быть отнесён к Тибету.